Живые мешки Еще недавно город кобдо китайским был. Китайцы большую торговлю вели с монголами. Большие магазины имели в Кабдо. Русские тоже торговали. И вот между китайскими и монгольскими купцами завязалась однажды жестокая распря. Войнишка началась. Чего-то не поделили торгаши.